Глава одиннадцатая. Бесследно, но не беспричинно. Дмитрий Владимирович Бутурлин, исполняющий должность судебного следователя Царско-сельского уезда, отрекомендовался вновь прибывший. «Прошу прощения, госпожа баронесса, что позволил себе потревожить вас, но...» «Вы меня ничуть не потревожили, милостивый государь», — отозвалась Амаля, — изучая своего гостя. Перед ней стоял высокий, на голову выше нее, темноволосый господин лет как будто тридцати на вид, а то и меньше. На следователя он походил примерно столько же, сколько на жандармского полковника, и отличался открытым лицом, располагающим в себе, ямочкой на подбородке и приятной улыбкой. Он казался обаятельным, милым и недалеким, и Амалия поймала себя на том, что ее так и тянет улыбнуться ему в ответ. Что касается Бутурлина, то он увидел белокурую молодую даму в светлом платье, стоящую посреди просторной комнаты, обставленной белой резной французской мебелью и с толстым ковром на полу. Глаза у дамы были трудноуловимого золотистого оттенка. И в них то и дело вспыхивали загадочные искорки, которые, по правде говоря, немного смутили молодого следователя. Он бы предпочел иметь дело с обыкновенной аристократкой, какой-нибудь дамой средних лет с кислым выражением лица, одетой в дорогое темное платье обманчиво простого фасона и взирающей на всех сверху вниз». А еще такие дамы очень любят говорить по-французски, когда в этом нет никакой нужды, добавил про себя Бутурлин. Баронесса Корф с самого начала не то чтобы поставила его в тупик, но, пожалуй, самую малость озадачила. Гостиная, в которой они находились, тоже мало походила на обычные петербургские гостиные, заставленные громоздкой темной мебелью. В ней было много света, и за счет светлых обоев и таких же штор она казалась больше, чем была на самом деле. С улицы доносился приглушенный двойными рамами шум экипажей. Амаля предложила гостю сесть и спросила, что побудило его приехать из уезда в Петербург. — Дело, и боюсь, что не слишком приятное, — ответил Бутурлин. — Скажите, госпожа баронесса, «Вам знакома некая Наталья Дмитриевна Киреева в девичестве Страмилова?» «Супруга Георгия Алексеевича?» «Конечно, я ее знаю», — ответила Амалия. «У них имение возле станции Сиверская. Я гостила там на прошлой неделе». «А что, с Натальей Дмитриевной что-то произошло?» «Она исчезла» ответил следователь. И хотя он не сомневался в том, что баронесса Корф не имеет к исчезновению жены Киреева никакого отношения, мысленно он все же отметил, что Амалия даже не особо удивилась. По крайней мере, она не стала ахать, охать, ужасаться, забрасывать его вопросами и снова ужасаться, не дожидаясь ответов на них. Вместо того баронесса Корф спросила... Что значит исчезло Человек не может пропасть бесследно. Дмитрий Владимирович кашлянул и опустил глаза. Ему было известно немало случаев, когда человек именно что исчезал, не оставив никаких следов. Но не скажешь же молодой красивой даме, что она только что сморозила несусветную глупость. — Скажите, сударыня, — начал он, — вы ведь общались с Натальей Дмитриевной незадолго до ее исчезновения. А когда именно она пропала? В понедельник. При каких обстоятельствах? У Бутурлина возникло странное чувство, словно не он тут лицо, облеченное властью и уполномоченное задавать вопросы, а совсем даже наоборот, допрос учиняют ему. С другой стороны, подумал он, если баронесса Корф, Хочет знать подробности, это значит, что она действительно не в курсе того, что произошло у Киреевых. Наталья Дмитриевна сказала мужу, что хочет прогуляться. Сказал Дмитрий Владимирович. «Пешком?» «Да. А почему бы и нет?» «Действительно, почему бы и нет? Никому не воспрещается гулять, особенно если находиться дома с мужем стало невмоготу». Куда она пошла? Последний раз ее видели, когда она шла по тропинке, которая ведет в лес. Но Наталья Дмитриевна могла свернуть, и тогда она бы оказалась у станции. Однако я расспросил тех, кто находился на станции в тот день. Наталья Дмитриевна там не появлялась. «Если она шла пешком, — сказала Амалия, — она не могла уйти далеко». И, тем не менее, ее нет уже несколько дней. Когда в понедельник она не вернулась к обеду, Георгий Алексеевич забеспокоился, но решил подождать. Вечером он уже решился на самостоятельные поиски. Послал слуг опрашивать соседей и тех из знакомых жены, кто живет поблизости. Но потом ему пришлось дать знать в полицию, что жена пропала. Беда в том, что если Наталья Дмитриевна гуляла в лесу, она могла заблудиться или сломать себе ногу, например. Это вполне могло объяснить ее длительное отсутствие. Амалия молчала, и по ее лицу Бутурлин никак не мог определить, о чем она думает. «Я запросил подкрепление из царского села, и урядник с помощниками прочесал лес, насколько это было возможно». «Насколько возможно?» «В наших краях весьма обширные леса, госпожа баронесса. Все обыскать невозможно, тем более при такой погоде, когда даже снег еще не до конца сошел. В лесу он еще лежит кое-где сугробами. Амалия метнула на следователя загадочный взгляд. «Вы ездили в Суйду и на Дивенскую». — спросила она. Прежде чем ответить, Дмитрий Владимирович немного промолчал. И по блеску его глаз Амалия поняла, что ее собеседник вовсе не так прост, как кажется. «Вы имеете в виду крупные станции до и после Сиверской?» — наконец промолвил следователь. «Потому что на линии есть еще и платформы, на которых останавливаются не все поезда, а также Гатчина». — Ближайший город. — Да, Дмитрий Владимирович, вы верно поняли мою мысль. — Да, я ездил в Суйду и на дивенскую побывал в Гатчине, а также на платформе прибыткова и еще в паре мест. Бутурлин усмехнулся. Признаться, госпожа баронесса, я не исключал того, что дама каким-то образом добралась не до Сиверской, а до одной из соседних станций, и уехала по железной дороге, никого не предупредив. Однако нигде никто не смог ее вспомнить. Получается, что следователь уже был осведомлен о семейных сложностях Георгия Алексеевича и не исключал того, что его супруга захотела просто-напросто его наказать, исчезнув на несколько дней. Вопрос заключался лишь в том, где именно она могла скрываться. «В Гатчине обычно оживленно. Много людей выходят, новые пассажиры садятся на поезд», — заметила Амалия. «Не думаю, что возможно отследить всех, кто там появляется. Разумеется, данное соображение тоже приходится принимать во внимание». Но даже если допустить, что ни кассиры, ни жандармы, ни начальник станции не запомнили Наталью Дмитриевну, и она каким-то образом проскользнула незамеченной, кое-что все же приходится объяснить. Например, она вышла гулять, оставив сумку и кошелек дома. При ней не было никаких вещей. А ведь билет надо на что-то покупать. Она могла прокатиться зайцем. «Могла. Но наши кондукторы имеют большой опыт в ловле данного зверя». Бутурлин улыбнулся. «Впрочем, даже если допустить, что Наталье Дмитриевне повезло, она каким-то образом добралась до Гатчины, села в поезд без билета, и никто ее не поймал, куда она могла направляться?» «У нее же есть брат, насколько я помню», — сказала Амалия. «И он живет в Петербурге». «Вы уже были у него?» «Да, госпожа Баронесса. Я беседовал с ним, а также с сыновьями госпожи Киреевой. Они уехали в воскресенье вечерним поездом со станции Сиверская и с тех пор не видели свою мать. Никита Дмитриевич тоже понятия не имеет, где может находиться его сестра. Во всяком случае, я побеседовал и с прислугой, но безрезультатно». Никто не видел Наталью Дмитриевну в Петербурге. Никто не получал от нее с начала недели никаких писем или записок. И вы пришли ко мне, полагая, что она может скрываться у меня? Нет, сударыня. Однако вы общались с ней, и я хотел бы знать подробнее о ее состоянии перед исчезновением. Не угрожала ли она супругу, и наоборот, не угрожал ли он ей? Вообще не было ли в ее разговорах чего-нибудь настораживающего, чего-то, что в свете последующих событий кажется представляющим интерес? «Так не годится, Дмитрий Владимирович», — сказала Амалия Сухая. «Вы старательно делаете вид, что вам ничего не известно о существовании некой Марии Максимовны Игнатьевой. Вы даже ни разу не упомянули о ней». — А ведь она как раз может иметь непосредственное отношение к тому, что случилось. — Сударыня, мне известно о даме, которая живет на даче Шперера, — парировал следователь. — Простите меня, я не предполагал, что вы настолько осведомлены. — Вы говорили с Марией Максимовной? — Разумеется. — И что она сказала? — что ей ничего неизвестно и что она не имеет к исчезновению Натальи Дмитриевны никакого отношения. «Скажите, Дмитрий Владимирович, какое она произвела на вас впечатление?» «А на вас, сударыня?» «Я даже не знаю ее». «Ну, госпожа Игнатьева с виду вполне обыкновенная женщина», протянул Бутурлин, и Амалья поняла, что он затрудняется подобрать любовницы Киреева, точное определение. Шатенко, 34 лет от роду, хоть и предпочитает утверждать, что ей 30. Не скажу, чтобы слишком умна, но определенно не глупа. А алиби у нее есть? Тут Дмитрий Владимирович с неудовольствием подумал, что некоторые дамы читают слишком много романов, из которых выхватывают Вот такие юридические штуковины, чтобы с ходу ошеломить ими собеседника. Причём тут алиби, госпожа Бранесса? Муж, ну Дмитрий Владимирович, будем рассуждать логически. Есть любовный треугольник, одна из сторон которого исчезает. Самоубийство? Мне кажется, на Наталью Дмитриевну это не очень похоже. Несчастный случай? Ее бы давно уже нашли. Тогда что? Убийство? И кто в нем заинтересован? Получается, что две оставшиеся стороны треугольника первым делом попадают под подозрение. В тот день Мария Максимовна ездила в Гатчину и надолго там задержалась. Она искала ветеринара. Для кота? Да. Мутурлин поглядел на свою собеседницу с интересом. «Вы утверждаете, что не знаете госпожу Игнатьеву, однако знаете, что у нее кот». «Кота я видела», — возразила Амалия. «А ее саму нет». «Этого кота ей подарил Георгий Алексеевич, когда они расстались, незадолго до того, как он и Наталья Дмитриевна переехали на Сиверскую». — Вы нашли в гачине ветеринара, к которому обращалась Мария Максимовна? — Нашел. Она беспокоилась, что кот где-то долго пропадал, а потом пришел, сильно хромая. Ветеринар извлек из лапы дробинку. Амалия помрачнела. Значит, серьезный юноша Володя не только по сырычам стрелял. Он выстрелил и в кота Игнатьевой, который попался ему на глаза. «Вы случайно не знаете, кому пришло в голову стрелять в кота?» спросил Дмитрий Владимирович, от которого не укрылось выражение лица собеседницы. «Я думаю, это был Владимир Киреев», ответила баронесса Корф, которая не видела причин скрывать данный факт. Перед моим отъездом он ходил, по его словам, стрелять ворон, которые надоели ему своим голдежом. А потом принес убитого сарыча. Должно быть, убил бедную птицу из досады, что не удалось застрелить кота. С точки зрения Бутурлина убитый сарыч мог значить и то, что Владимир Киреев из рук вон плохой стрелок. И уж во всяком случае гибель птицы не обязательно обрабатывать означало желание на ком-то выместить свою досаду. Но Дмитрий Владимирович не собирался возражать Амалии и уж точно предпочитал оставить свои соображения при себе. Слова баронессы интересовали его лишь с той точки зрения, что выражали ее отношение к людям, так или иначе вовлеченным в драму. Она не слишком удивилась тому, что с Натальей Дмитриевной что-то произошло, и в то же время считала вполне возможным, что та сама устроила свое исчезновение. С третьей стороны, версию о самоубийстве его собеседница отмила сразу же, даже не приведя никаких аргументов. Владимир Киреев ей, судя по всему, был не слишком симпатичен. Ну, а его отец... До сих пор баронесса не сказала о нем ничего, что позволило бы понять, что именно она о нем думает. «Как, по-вашему, сударыня, Георгий Алексеевич мог быть заинтересован в устранении своей супруги?» — решился Бутурлин. «Бог мой! Дмитрий Владимирович, о чем мы с вами говорим?» — усмехнулась Амалия. «Допустим, Наталью Дмитриевну убивают». Так это же следствие, подозрения а при нынешнем состоянии газет еще и огласка и вынесение на публику подробностей твоей частной жизни. И вообще, насколько мне известно, Георгий Алексеевич хотел лишь разъехаться с ней, чтобы иметь возможность чаще бывать с Марией Максимовной и видеть своего ребенка. «Откуда вам это известно, сударыня?» Видят, что отступать и некуда, Амалия рассказала о разговоре, который слышала в день своего отъезда. «Георгий Алексеевич даже не заводил речь о разводе», — добавила баронесса Корф. «Только о том, чтобы жить раздельно». «А Наталья Дмитриевна не соглашалась?» Вопрос показался Амалии неумным, и она подумала, что ее собеседник, судя по всему, не слишком... «Хорошо знает жизнь». «Женщина никогда не уступит другой свое место добровольно, если речь идет о мужчине», — ответила баронесса Корф. «Быть брошенной значит в глазах общества потерять все или почти все. В годы Натальи Дмитриевны такое положение особенно обидно и унизительно». «Признайтесь, сударыня». «Вы все же не верите в то, что с ней могло что-то произойти», — веско промолвил Бутурлин, глядя Амалии в глаза. «Я уже сказала вам, Дмитрий Владимирович, бесследно, вот что кажется странным. Женщина выходит из дома пешком, без денег, как вы говорите, и словно растворяется в воздухе. Пешком она не ушла бы далеко, а раз так...» Ее уже давно нашли бы. Если в лесу на нее напал зверь, то остались бы следы. Если произошло убийство, то опять же... Бутурлин поймал себя на мысли, что ему наскучил этот бессвязный лепет о следах, который, помимо всего прочего, заключал косвенное обвинение в его адрес, что раз он до сих пор ничего не нашел, значит, плохо ищет, и он решил поставить собеседницу на место. «Разумеется, в вежливой форме». «Хорошо, госпожа баронесса, у меня есть одна история о следах и убийцах, которая вам понравится», — быстро проговорил он. «Дело было, ну, допустим, в Луге несколько лет назад. В меблированных номерах жили трое — муж, жена и дочь жены от первого брака». Падчерица ненавидит отчима и даже не скрывает своего отношения. Жена ссорится с дочерью и защищает мужа. В день, о котором идет речь, они отправились с друзьями обедать в трактир. Неожиданно жена падает без сознания. Ее пытаются привести в чувство, зовут на помощь тщетно. Она умирает. Доктору кажется странным вид трупа. Он настаивает на вскрытии и обнаруживает, что женщину отравили. Проверяют трактир, служанок, кухарок. Ничего подозрительного. Проверяют друзей. Они имели спокойные мелкие разногласия, но ничего, что может стать мотивом убийства. Сам яд не мог упасть с неба. Но никто из присутствующих за столом не заметил, чтобы... В чашку или тарелку жертвы пытались что-то подсыпать или подбросить. «Так кто отравил бедную женщину, госпожа баронесса? Какие следы укажут на преступника?» «А где именно был яд?» — спросила Амалия. «Я же говорю, убийство обнаружили случайно. Всю посуду вымыли задолго до того, как я приступил к следствию». «Хорошо». Но известно хотя бы, какой яд использовали и где могли его достать. Купить в аптеке и накопить до нужной дозы. Только вот никто из местных аптекарей не помнил, чтобы кто-то из окружения жертвы его покупал или хотя бы спрашивал о нем. «Тогда пойдем от противного», — заметила баронесса Корф, блестя глазами. «У кого из присутствующих был мотив?» смотря что считать мотивом госпожа баронесса. Дочь куда чаще ссорилась с отчимом, но она все же являлась наследницей матери. Но и злые языки утверждали, что жертва наскучила мужу, но кроме сплетен это ни в чем не выражалось. А почему сплетники считали, что она наскучила мужу? «Полагаю, из-за разницы в возрасте». Она была на одиннадцать лет старше него. «Нет, так не годится», — покачала головой Амалия. «Мне нужно знать точный возраст всех членов семьи. Мужу — тридцать один, жене — сорок два, дочери — двадцать один или двадцать два, точно не помню. И чем они занимались? Жертва была актрисой, ее муж пытался петь в опере, Но найти ангажемент не просто, так что ему тоже приходилось актерствовать. — Часто ездили на гастроли? Полагаю, да. Ну вот вам и ответ, откуда взялся яд. Его покупали маленькими порциями во время гастролей. Допустим. Но как его смогли подбросить во время обеда? О, протянула Амалия. Только в романах можно подбросить яд на званом обеде так, чтобы никто ничего не заметил. Да и все свидетели согласны в том, что ничего такого не было. Я думаю, что жертву отравили раньше, вероятно, в меблированных комнатах. Просто яд подействовал не сразу. Ну или ей могли подбрасывать яд понемногу, день за днем, дожидаясь, когда он подействует». — Как-то слишком жестоко. Вы не находите? — Нахожу. Но убийцы вряд ли так считали. — Убийцы? Дочь и отчим. Они сговорились. Вероятно, падчерица была его любовницей и потеряла голову. — Видите ли, Дмитрий Владимирович, отсутствие следов... В некотором роде тоже след, и в данном случае он означает, что мы имеем дело с преступниками, которые действуют сообща. Демонстративная неприязнь к отчиму, ловкий прием, чтобы сбить всех с толку. А может быть, их любовь началась как раз с неприязни, в жизни, знаете ли, всякое бывает. Следователь усмехнулся. Меня насторожило, что они не обвиняли друг друга. Точнее, обвиняли, но недостаточно убедительно. И насчет яда вы тоже оказались правы. Жертва тайком принимала какую-то шарлатанскую микстуру, которая будто бы помогает выглядеть моложе. Вот в эту микстуру они добавили яд. И стали ждать, когда он подействует. Самое неприятное, — добавил Дмитрий Владимирович задумчиво, — что, по-видимому, инициатором убийства выступила дочь. Мать постоянно ей внушала, что она некрасивая, бездарная, все делает не так, и в то же время категорически отказывалась отпустить ее от себя. А вдовец, вероятно, был не прочь получить через пачерицу часть наследства. «От вас ничего не скроешь, госпожа баронесса!» Следователь поднялся с места. «Да, он хотел денег. У жены имелись кое-какие сбережения, но она его к ним не пускала, и он решил, что хоть так до них доберется. А деньги она копила ради дочери? Представьте себе! Кстати, я забыл сказать вам кое-что об исчезновении Натальи Дмитриевны. Из головы вылетело». Так вот, во время поисков в лесу нашли окровавленную женскую перчатку, которую Георгий Алексеевич и другие люди опознали как вещь пропавшей. Дмитрий Владимирович со значением поглядел на свою собеседницу. — Вы ничего не хотите мне сказать, госпожа Баранесса? — О чем? — с неудовольствием спросила Амалия. Она не любила признавать собственных ошибок, но сообщение о перчатке все же застигло ее врасплох. «Вам лучше знать, сударыня. Может быть, вы слышали, как господин Киреев угрожал своей жене, но по дружескому расположению к ним обоим решили молчать? Или Наталья Дмитриевна рассказала вам о своей встрече с Марией Максимовной, а мне доподлинно известно, что такая встреча имела место, хотя госпожа Игнатьева все решительно отрицает. Тут, признаться, Амалия немного рассердилась. Милостивый государь, мне ничего не известно о встрече Натальи Дмитриевны с ее соперницей. Она ни единым словом об этом не упоминала. Ее отношения с мужем разладились, но никто не кричал «я тебя убью» или что-то подобное. — А если и кричал, то уж точно не в моем присутствии. — То есть вы все же допускаете мысль, что нечто подобное могло иметь место, хоть и не при вас? — подытожил невыносимый Бутурлин. — Благодарю вас, сударыня, за содействие следствию и не смею более утруждать вас своим присутствием. Вместо ответа Амалия вызвала Соню и велела ей проводить гостя до дверей.